объединенных стеблей. Нынешний мировой рекорд — 14,6 метра у мужчин и около 8 метров у женщин. Кому принадлежит открытие пенициллина? Вопреки всеобщему убеждению, сэр Александр Флеминг значится далеко в конце списка. Вот уже более тысячи лет бедуины в Северной Африке готовят целебную мазь из плесени, которую соскребают со слинных упряжей. В 1897 году молодой военврач из Леона по имени Эрнст Дюшен сделал открытие, наблюдая за тем, как арабские мальчишки-конюхи применяют плесень с еще сырых седел для обработки ран на спинах лошадей, натертых этими же самыми седлами. — Порой находишь то, чего вовсе не ищешь, — Александр Флеминг. Дюшен тщательно исследовал взятую плесень, определил ее как... Пенициллиум глаукум опробовал на морских свинках для лечения тифа и обнаружил ее разрушающее действие на бактерии эскариция коли. Это было первое в истории клиническое испытание того, что вскоре станет известным всему миру пенициллином. Молодой человек представил результаты своих исследований в виде докторской диссертации, настойчиво предлагая продолжить работу в данной области. Однако Парижский институт Пастера не удосужился даже подтвердить получение документа, видимо, потому что Дюшену было всего 23. Да и вообще, чего путного может написать никому неизвестный студентик военно-медицинского училища? Впоследствии в дело вмешался армейский долг, и в 1912 году Дюшен умер в безвестности от туберкулеза болезни, которую вскоре победят с помощью его же открытия. Заслуженная слава пришла к Дюшену уже после смерти, в 1949 году, через пять лет после того, как сэр Александр Флеминг был удостоен Нобелевской премии за открытие уже в третий раз антибиотического эффекта пенициллина. Термин «пенициллин» был придуман Флемингом в 1929 году. По счастливой случайности, явившейся результатом стечения ряда обстоятельств столь невероятно, что в них почти невозможно поверить, ученый обратил внимание на антибактериальные свойства плесени, которые он определил как «пенициллиум рубрум», в отличие от своих аккуратных коллег.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 Как выяснилось позднее, с течением именно этих обстоятельств